На Орлянском вокзале Лотрека с Вио провожали Топье де Салийран, Жуайян, еще кое-кто из друзей. Все прекрасно понимали, что дни художника сочтены. В последнее время, зная, что его здоровье беспокоит близких, Лотрек отшучивался, стараясь успокоить их, и даже строил планы на будущее, когда он вернется к ним. Но здесь, на вокзале, он уже не играл». Прощаясь с Реневер, он сказал ей «Теперь мы можем поцеловаться, ведь вы меня больше не увидите». Желая смягчить эти горькие слова, он с грустной улыбкой поднял указательный палец, как обычно делал в минуты озорства, и добавил «Когда я умру, у меня будет нос сирано». Глава третья. Мухи. Эпиграф. «Каждый человек рождается королем, но большинство людей умирает в изгнании». Оскар Вальд Песок раскален, сосновый запах одуряющий, на этот раз морской воздух тоса. Не смог поставить лотрака на ноги. Стояло душное, грозовое лето, страшная усталость сковывала все тело калеки. Силы слабели с каждым днем, он таял на глазах. Многие руки превратились в палки, болела грудь. Врачи определили чехотку. В середине августа ночью его сразил удар. Вио Послал телеграмму графине Адели, которая немедленно приехала и выполняя желание сына, увезла его в замок Мальроме, они прибыли туда 20 августа. В Мальроме Лотрек вышел из состояния полной апатии. Он, казалось, начал оживать. Заставив себя проглотить несколько ложек супа, он спросил: "Я поел, да?" и снова повторил: "Я поел, да?" Он пытался смеяться, он еще пытался смеяться, но смех был тихий и словно застревал в горле, а глаза, глаза при этом были печальные. В столовой замка над камином красовался начатый портрет Вио в форме адмирала. Лотрек смотрел на него. Неужели он так и не закончит его? Художник с трудом вскарабкался на стремянку и принялся накладывать мазки, но он был слишком слаб. Тело его покрылось потом, ноги дрожали, подкашивались, и чуть ли не после каждого мазка он вынужден был спускаться с лестницы, чтобы передохнуть. Вскоре ему пришлось отказаться от своей затеи, пальцы не в состоянии были больше держать кисть. Постепенно паралич сковал все тело. Лотрек уже не мог ходить, не мог сам есть. Его вывозили в парк в кресле каталки. К обеду он возвращался в столовую. Портрет провожатого находился прямо перед ним. Он так его и не закончит. Его руки висели плетью, они перестали быть руками художника». Мать хотела, чтобы к нему пришел священник. Что ж, пусть приходит, теперь уже все равно. Его жизнь, злая жизнь, которую ему дали, кончена. Отныне он никогда никого больше не будет возмущать. Так затравленный зверь прячется в свое логово. Он, как безумный, носился по жизни, пропитанный ароматом свободы и опасности, но теперь он из и должен сдаться. Он вернулся в лона своей семьи. Перед его невидящим взглядом встают обвитая плющом большая башня замка «Боск», Черепичные крыши, холмистые луга, На которых, позванивая колокольчиками, Пасутся коричневые коровы, Чуть дальше стена сосен, А за ней высокий лес, Где скакал черный принц. Лошади, охотничьи собаки, ловчие, Всего этого он был лишен. Роскошная легкая жизнь, а что? И так, села трек. «Продолжайте лечиться и мужайтесь», — сказал прощаясь священник. «До скорой встречи». «Да-да», — ответил Лотрек, — «тем более, что в следующий раз вы уже придете со своими свечками и колокольчиками». Это была его последняя улыбка, последняя шутка. Среди красных листьев наливаются соком грозди винограда. Лотрек уже не выходит из комнаты. Он почти совсем оглох. Он больше не смеется, совсем не смеется». Очень мало говорит, ничто его не интересует, у него больше нет желаний, никаких желаний. Он кажется таким крошечным в огромной постели, он лежит под простыней жарко, уставив взгляд в потолок. Тридцать семь лет. Ему скоро исполнится 37 лет. В этом возрасте умер его друг Винсент. В этом же возрасте умерли Рафаэль и Ватто. Лагулю танцует с Валентином бескосным. У рыжей розы собачья голова. Брюан поливает грязью своих посетителей. Вихрем проносятся женщины, недоступные и бесстыдные» мучительницы и утешительницы Мизия, пассажирка из пятьдесят четвертой, Венка Эльза, Роланда с улицы Мулен, Мирей с улицы Амбуас, Валадон, Мари Шарле. С наступлением темноты жду, не придет ли к моей постели Жанна де Арманьяк. Иногда она приходит, хочет отвлечь меня от грустных мыслей, развеселить. Я слушаю ее голос — но не решаюсь смотреть на нее. Она такая статная и красивая, а я не статен и некрасив. Боск, лошади, потерянная жизнь, искалеченная жизнь. За все надо расплачиваться, за талант тоже». Лотрек бредит широко раскрытыми глазами, Стоит удушающая сентябрьская жара. Воздух в мальроме липкой, как сироп. Ставни обоих окон прикрыты, чтобы в комнату не проникало солнце, чтобы там было хоть чуть свежее. Мухи жужжат, не дают больному покоя. Время от времени он пытается приподняться и отогнать их, но у него даже для этого уже не хватает сил. Простыня давит, словно Она свинцовая, он задыхается. «Мама!» — зовет он. «Мама!» — я хочу пить.